И внутри политической жизни сказываются новые стремления, которые кладут основания для новых преобразований. С Петра I обнаруживается двойной факт. Законодательству предстояло, первое, уравнять сословие общими правами и обязанностями, второе, призвать их к совместной дружной деятельности.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 Время с 1796 по 1855 годы можно назвать эпохой господства или усиленного развития бюрократии в нашей истории.